ЖИДОВСКАЯ КУВЫРКА ЛЕГИЯ ГЛАВА 1 Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили повсеместно темою для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему. Как нам быть с евреями? Куда их выпроводить? или кому подарить, или самим их на свой лад переделать. Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практические собеседников встречали в обоих этих случаях неудобства и более склонялись к тому, что лучше евреев приспособить к своим домашним надобностям по преимуществу изнурительным, которые вели бы рот их на убыль. «Ну, это вы, господа, задумывайте что-то вроде египетской работы, молвил некто из собеседников. Будет ли это современно?» «На современность нам смотреть нечего», — отвечал другой. «Мы живем вне современности, но евреи и строители, а наши инженеры и без того гадко строят. А вот война... Военное дело тоже убыточно». И чем нам лить на поляк битвы русскую кровь? Гораздо было лучше поливать землю кровью жидовскую. С этим согласились многие. Но только послышались возражения, что евреи ничего не стоят, как воины, что они трусы, им совсем чужды отвага и храбрость. А тут сидел один из заслуженных военных, который заметил, что и храбрость, и отвагу в сердца жидов можно влить. Все засмеялись, и кое-кто заметил, что это до сих пор еще никому не удавалось. Военный возразил. Напротив, удавалось. И при том, самым блестящим результатом. Когда же это? И где? А это целая история, о которой я слышал от очень верного человека. Мы попросили рассказать, и тот начал. В Киеве в сороковых годах жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге, образовавшемся из чиновного населения и в среде настоящего киевского аристократизма, каковым следует без сомнения признавать киевских старожилых мещан, Эти хранили тогда еще воспоминания о своих магдебургских правах и своих предках, выезжавших в силу тех прав на Днепровскую Иордань верхом на конях и с рушницами, которые они по команде то вскидывали на плечо, то пускали толстым встемкинцем до чобота. Захудали и потомки эти настоящей киевской знати, именовали Стадникова штаниковым Так, вероятно, на их вкус выходило больше по-московски, или просто так было легче для их мягкого и нежного произношения. Стадников пользовался в городе хорошей репутацией и добрым расположением. Он был отличный стрелок и, как настоящий охотник, сам не ел дичи, а всегда ее раздаривал. Поэтому известная доля общества была даже заинтересована в его охотничьих успехах. Кроме того, полковник был, что называется, приятный собеседник. Он уже довольно прожил на своем веку, честно служил и храбро сражался, много видел умного и глупого и при случае умел рассказать занимательную историку. В рассказах Стадников всегда держался короткого, так сказать, лапидарного стиля, в котором прославился король Баварский, но наивысшего совершенства, по моему мнению, достиг Степан Александрович Хрулев. Стадников, впрочем, и с вида был похож на Хрулева, да имел и некоторые другие сходные с ним черты. Так он, например, подобно Хрулеву, Мог играть в карты без сна и без отдыха по целой неделе. Соперников по этой выносливости у него во всем Киеве не было ни одного. Но были только два достойные его сил партнера. Один из них был просто иерей, а другой — протоиерей Первый из них звали Евфимием, а другого — василим Оба они были люди предобрые и пользовались в городе большой известностью, а при том обладали как замечательными силами физическими, так и дарами духовными. Но при всем том полковник далеко превосходил их в выносливости и однажды до того их спутал, что отец протеерей, перейдя от карточного стола, к совершению утреннего служения, не вовремя позабылся и вместо положенного возгласа «Яко твое царство!» возгласил причетнику пас. Впрочем, в доброй компании, которая состояла из этих трех милых людей, не только делали, что играли. Случалось, что они иногда отрывались от карт для других занятий, например, закусывали и кое о чем говорили. Рассказывал, впрочем, по преимуществу более одинстадников, и, как некоторые примечали, он будто бы, как рассказчик, не очень строго держался сухой правды, а немного расцвечал свои повествования. Или, как по-охотницки говорится, немножко привирал, но ведь без этого и невозможно. Довольно того, что полковник делал это так складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать от действительной основы. При том же Стадников был неуступчив, и переспорить его было невозможно. Рассказывали, будто полковник победоносно выходил из всевозможных в этом роде затруднений до того, что его никто никогда не останавливал и ему не возражали. Да это и было бесполезно. Один раз полковник ошибкой или по увлечению сказал, будто он имел где-то в степях ордынский овец, у которых было по пуду в курдюке, а некто, случившийся здесь, перехватил еще более что у него овец по пуду слишком. Полковник только посмотрел на смельчака и спросил состраданием. — Да, но что же такое было в хвостах у ваших овец? — Разумеется, сало, — отвечал собеседник. — Ага, то и есть. А у моих был воск. Тем и покончил. Разумеется, с таким человеком спорить было невозможно, но слушать его приятно. Говорить здесь любили о материях важных, и один раз тут при мне шла замечательная речь о министрах и царедворцах, причем все тогдашние вельможи были подвергаемы очень строгой критике. Но вдруг усилием одного из иереев был выединут и высоко превознесен Николай семёнович Мардвинов, который один из всех не взял денег с жидов и настоял на призыве евреев к военной службе, наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве. История это сколько помню, излагалась тогда таким образом. Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жиды не несут рекрутской повинности, и захотел обсудить это с своими советниками, то жиды подкупили будто всех важных вельмож и согласились советовать государю, что евреев нельзя брать в рекруты на том основании, что они всю армию перепортят. Но не могли жиды задарить только одного графа Мордвинова, который был хоть и не богат но да честен, и держался насчет жидов таких мыслей, что если они живут на русской земле, то должны одинаково с русскими нести все тягости и служить в военной службе. А что насчет порчи армии, то он этому не верил. Однако евреи все-таки от своего не отказывались и не теряли надежды сделаться как-нибудь с мордвином, подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкого графа у бедного родственника и склонили его за немалый дар, чтобы он упросил Мордвинова принять их и выслушать всего только два слова, а своего слова он мог ни одного не сказать. Иначе, — дали намек, — что они все равно, если не так, то иначе граф остепенят. Бедный родственник соблазнился, Принял жидовские дары и говорит графу Мордвинову, «Так и так, вы меня при моей бедности можете осчастливить». Граф спрашивает, «Что же для этого надо сделать? Какую неправду?» А бедный родственник отвечает, «Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы для меня два жидовские слова выслушали и ни одного своего не сказали». «Через это, — говорит, — и вам собственный покой, и интерес будет». Граф подумал, улыбнулся и, как имел сердце очень доброе, то отвечал. «Хорошо. Так и быть. Я для тебя это сделаю. Два жидовские слова выслушаю, и ни одного своего не скажу». Родственник побежал к жедам чтобы их обрадовать, А они ему сейчас же обещанный дар выдали настоящими золотыми лобанчиками по два рубля семи гривен за штуку. Только не прямо из рук в руки кучкой дали, а каждый лобанчик по столу, покрытому сукном, перешмыгнули, чего с каждого золотого на четвертак золотой пыли соскочило и в их пользу осталось. Бедный же родственник ничего этого не понял и сейчас побежал себе домик купить, чтобы ему было где жить с родственниками. А жиды на другое утро к графу и принесли с собою три сельдяных бочонка. Коммердинер графский удивился, с какой стати графу селедки принесли, но делать было нечего. Допустил положить те бочонки в зале и пошел доложить графу. А жиды, меж тем, пока граф к ним вышел, эти свои сельдяные бочонки раскрыли. в них срезь с краями полно золота. Все монетки новенькие, как жар горят, и биты одним калибром. По пяти рублей пятнадцать копеек за штуку. Мордвинов вошел и стал молча ажиды показали руками на золото и проговорили только два слова возьмите молчите а сами с этим повернулись и не ожидая никакого ответа вышли мордвинов велел золото убрать а сам поехал в государственный совет и как пришел тот точно воды в рот набрал ничего не говорит Так он молчал во все время, пока другие говорили и доказывали государю всеми доказательствами, что евреям нельзя служить в военной службе. Государь заметил, что Мордвинов молчит, и спрашивает его, что вы, граф Николай Семенович, молчите? Для какой причины? Я ваше мнение знать очень желаю. А Мордвинов будто отвечал, Простите, ваше величество. Я не могу ничего говорить, потому что я же дам продался. Государь большие глаза сделал и говорит: этого быть не может. Нет, точно так, отвечает Мордвинов. Я три сельдины и бочонка с золотом взял, чтобы ни одного слова правды не сказывать. Государю улыбнулся и сказал: «Если вам три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько ж надо было дать тем, которые взялись говорить? Но мы теперь без дальних слов покончим». И с этим взялся столопроект, где было написано, чтобы евреев брать в рекрута наравне с прочими, и написал «Быть посему». Да в прибавку повелел еще за тех, кои, если уклоняться вздумают, то брать за них трех вместо одного штрафу. Кажется, это построено слишком по австрийскому анекдоту, известному под заглавием «Одно слово министру». Из этого давно сделана пьеска которая тоже давно уже разыгрывается на театрах и близко знакома русским по превосходному исполнению Самойловым трудной мимической роли жида. Но в то время, к которому относится мой рассказ, этот слух ходил повсеместно, и все ему вполне верили, и русские восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали. Анекдот этот был вспомянут в той задушевной беседе полковника Стадникова с Иереями, Василием и Ефимием, с которой начинается наш рассказ. И отсюда речь повели далее. Не любивший делать в чем бы то ни было уступки, полковник не выдержал и сказал, «Да, эта песня всем знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знает, что...» Все бы это ни к чему еще не повело, если бы это дело не вмешался еще один человек. И неуступчивый полковник сейчас же пояснил, что Мордвинов настроил это дело только в теории, а на самом исполнении оно еще могло погибнуть. И в этой своей гораздо более важной части оно спасено другим лицом, с которым ордвинов по справедливости должен бы поделиться честью но ну, как справедливости нет на земле то этот достойный человек не только ничем не награжден но даже остается в полнейшей неизвестности а кто же это такой вопросили оба иереи это один простодушный крамчанин незнатного происхождения по имени семён машкин или мамашкин судя по фамилии должно быть сын пылкой но незаконной любви которому я дал за всю его патриотическую услугу три гривенника да и те ему впрок не пошли отцы ирей вспомнили как полковник спорил про бараье курдюки и сказали но «Ну, это вы вероятно опять что нибудь такое из чего воск выйдет но полковник отвечал что это не воск история и притом самые настоящие, самые правдивые истории, которые ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидетельствует о ясном уме и глубокой сообразительности человека из народа. Ну так подавайте вашу историю. Если она интересна, мы ее охотно послушаем. Да она очень интересна, сказал стадников. И, перестав тасовать карты, начал следующее повествование.